Глава двадцать первая Вернулся стражник на пост лишь через пятнадцать минут. Все это время я пытался разговорить второго, но он молчал, как рыба. Пришлось развлекаться самому и сканировать взглядом стены комплекса, где жили, тренировались и развивались органианцы. Как минимум четыре разных типа ресурсов использовано в постройке. Нижняя часть стен — старый белый камень, слегка потускневший за прошедшие тысячелетия, а может и больше срок. Вторая часть это надстройка стены, выложенная из серого отполированного мрамора, расположенного на высоте от 4 м и до самых зубчиков этой стены, огораживающей квартал. Третий тип ресурса серо-рыжий минерал, что был мне неплохо знаком. Из такого половина стен в истёртых землях построена, если не больше. Вот как раз из этого камня местного и построили зубчики. Не сказать, что это как-то сказалось на оборонительных свойствах, но зачем-то они это уже сделали. И что-то мне подсказывает, что это банальное приучивание к дисциплине, порядку, караульной службе и так далее. Зачем учить этому богов? Я уже объяснил. После возвышения почти все считают себя пупами своих миров и само собой, гордыни и заносчивость смешают принять суровую реальность. А если её не принять, Там, за границей города Начала, они очень-очень быстро умрут. Вот и выколачивают эти зловредные качества из большинства новичков. А потом уже перевоспитанные они отправляются дальше по своему пути силы, в более опасные области, в смертельно опасные зоны. Последний тип камней это просто какой-то местный минерал, которым ремонтируют повреждённые участки, что-то вроде пломбы в зубах. Залили раствором, шлифанули и воля, готово. Изучение камней закончилось, когда дверь всё-таки открылась. Наружу вышли тот самый стражник, которого я, скажем так, подкупил своими чаевыми, и новое действующее лицо, закованное в идеально подогнанные и обтягивающие кожаные доспехи огнянка. "Лид, какой клан?" с ходу задала она вопрос. "Не состою". "Хм, у тебя 5 минут, чтобы донести суть послания. Не заинтересуешь вышвырнем и забудем". Я кинул еще одну монетку с огромной суммой и заметил, как оба бойца тут же вручили ноды этой воинственной деве в подчеркивающих достоинства доспехах. Да, мужиков ящер и людов можно понять. Будь я сам рептилией, тоже глаз бы не оторвал. Да тут даже человеческий взгляд невольно задерживается на этих самых подчеркнутых достоинствах. В любом случае... Если бы не стоявшая передо мной задача столь пристального внимания, я их внешнему виду не уделял бы. Те же эльфийки, гораздо симпатичнее, да и вообще, если выключить предрассудки и обратиться к чисто эстетическому чувству прекрасного, то в городе можно встретить крайне много выдающихся красавиц и красавцев. И это разумно, ведь большая часть богов до попадания сюда имела такой уровень силы и власти, что свободно могла менять собственное тело. А вот уже оказавшись тут, возвысившиеся столкнулись с выбором, какую из сил оставить у себя и подобные возможности изменяться лишились. Уверен, если я открою клинику красоты и буду править внешность клиентов при помощи метаморфизма и контроля эволюции, то обрету нереальную славу. Хм, а это идея. Это надо подумать. Сразу хочу предупредить тебя, чужак. Любое резкое слово, оскорбление или попытка притронуться к госпоже Э тебя прикончат. Это территория Огнянского квартала, и здесь действуют особые разрешённые городом правила, прервала тишину, ведя меня по узкой улице между корпусами моя хвостатая проводница. Так я узнал, что глава у них женщина. Даже убить можете? Не то чтобы я хотел чего-то нарушить, но боюсь по незнанию ляпнуть что-то не то, удивлённо спросил я, выясняя подробности. Даже убить? Обычно, конечно, так не поступаем. Избитый до полусмерти и выброшенный на улицу бог более доходчиво передаёт окружающим информацию. С нами шутки плохи. Странно, что при всех подобных понтах они не входят в десятку сильнейших кланов. А на минувшем турнире кланов какое место вы заняли? Незначай бросил я, и она замерла, медленно поворачиваясь ко мне. Ты и так молод, что не знаешь. Мы были первыми, гордо заявила она, выпятив вперёд грудь, а затем уже тише добавила: Среди расовых кланов, и четырнадцатый в общем зачёте. Увы, я не застал его этого турнира, пожал я плечами, не акцентируя внимание на их месте в общем зачёте. Ничего, ещё успеешь, буркнула спутница, ведя меня мимо тренировочного зала, где три десятка мужиков их расы занимались какими-то единоборствами. Выглядели они тоже довольно эстетично. И от обычных ящерлюдов всех мастей довольно здорово отличались анатомией. меньше агрессии, больше эволюции и разума. Именно такое впечатление складывалось от их спокойных и методичных ударов ребром ладони по деревянному манекену. Прошу прощения, возвращаясь к правилам пребывания, начал допытываться о том, что строго-настрого запрещается делать в этом квартале. Пока слушал, не забывал смотреть по сторонам и удивляться их военизированному пути развития. Спартанские условия и жёсткое разделение зон Мужчины и женщины не пересекались практически нигде, только в столовой сидели за соседними столами. Я уточнил это у провожатой. Безусловно. Дабы быть в тонусе, необходимо соблюдать догмы наших предков. Мужчинам и женщинам нечего делить, кроме как каша за трапезой, положенная из одного котла. Только одно единственное умение важно умение убивать. И каждый сам себе судья на этом пути. Не справишься умрёшь и сгинешь подобно мусору. и опозоришь своих учителей и предков, и никогда не попадешь на вечный пир. Я бы с удовольствием послушал о ваших веровнях, предках и догмах подробнее. Они удивительны. Может быть, после дежурства вы познакомите меня с вашей цивилизацией чуть ближе. Я бы рассказал о многогранности путей воинов моей родной земли. «О, вам правда интересно?» — удивилась она и захлопала глазами, подняв от удивления хвост. «Прям как кошка!» Более чем ваша культура, ваш путь воина это что-то потрясающее. Я много слышал об этом от других, но мне кажется, чужаки мало что могут поведать о вас. Никто не знает о огнянянах лучше, чем сами огняняне. Хм, хорошо сказано. Впрочем, сейчас вы здесь не за этим. Сперва постарайтесь не вылететь как пустобрёх из зала первохвостой воительницы-настоятельницы, а там уже видно будет, кто вы есть. Оскалилась Дева, распахивая дверь в центральное здание. Причём здание красивое, выполненное, я бы сказал, в традиционном китайском стиле, с разноуровневой двускатной крышей, с колоннами из красного мрамора по бокам фасада и с украшениями на стене в виде миниатюрных дерущихся ящериц. В зале оказалось прохладно. Голый камень разных цветов формировал мозаичный узор на полу. Тянулись вверх струйки дыма от свечей и благовоний, что стояли вдоль трёх стен на метровых металлических подставках. Прямо передо мной возвышался каменный трон, в котором рука мастера воплотила тысячи узоров и завитков, приковывающих взгляд. Но еще больше этот самый взгляд приковывала восседающая на троне мадам в короткой черной кожаной юбке и черной кожаной куртке с металлическими вставками. На голове ее возвышалась интересная, будто у Папы Римского посмотрела, черная шляпа, а лицо прикрывала маска, разрисованная причудливыми узорами. Так, если моя проводжатая не соврала, то передо мной сама глава клана огнянцев, жестокая и беспощадная Шарла Узи. Если верить всё тем же слухам, она была отправлена сюда огнянскими бестиями, кланом, что считался одним из сильнейших в землях древних. Отправили её сюда не случайно. Говорят, после позапрошлого турнира, в котором они из кандидатов в десятку сильнейших откатились далеко за вторую линию, опозорив всех воинов Аргианцев, было принято решение о смене руководителя Аргианского квартала. И вот результат. По словам моей провозжатой, за 50 лет Шарла Узи блестяще подготовила и выдрессировала своих подчинённых. Она, явившись напрямую из Бестий, лишилась уровней, но не мастерства. И сумела поднять в рейтинге их огнянский квартал с 23-го места на 14-е. Её методы оказались довольно жестокие и тираничные. Да и сама она была далеко не юной девой, и в первую очередь заботилась об имени своих воителей и воительниц, чести и результате. Следующий турнир должен состояться через 3 года, разумеется, если не случится ничего необычного, и огняне серьёзно рассчитывают пробиться в десятку сильнейших. Да, бывает, старт переносят на пару лет раньше или позже положенного, но в среднем срок всегда в полвека. Итоговое же решение принимает городской глава. В этом году от него тоже ожидают объявления итоговой даты начала турнира. И ещё один важный момент. С другими расами огнянцы практически не пересекаются, разве что с ящеролюдами или другими произошедшими от рептилией богами. Дракониды те же. Я их, правда, неси те встречи с Райдзеном давно за всё время почти не видел. Лид, юное божество, бесклановый, владелец инвестиционной группы Три пера и обитатели святых небожителей приветствуют вас, Шарль Узи. Я восхищён вашими методами, что приблизили огнянцев к их законному месту десятки сильнейших. Уверен, ближайший турнир покажет истинную силу и могущество вашего клана. Говорил настолько учтиво, насколько это вообще было возможно. А вот я тут слышал коротко и холодно. Продолжай. Ладно, убить не попыталась, уже хорошо. Считай, контакт наполовину налажен. Главное как-то преподнести моё предложение так, чтобы она не обрушилась на меня с кулаками. Будет сложно объяснить огнянцам, почему их многомудрая и крайне сильная воительница лежит на полу, сражённая чужаком. Я прибыл к вам из-за возникшей между мной и главой города Райдзеном домо устной договорённости. Без вашего разрешения и согласия я не смею делать и шага. Всё это, чтобы исполнить свои обязательства и чтобы не вызвать гнев огнианцев. Лесть текла рекой, и я точно заметил, как она обрадовалась сравнению её статуса и статуса главы города. Что за договорённость? Я прошу вас не гневаться, не злиться и дать мне возможность договорить, иначе вы можете опрометчиво трактовать меня, тогда как я единственный, кто хочет сохранить честь вашей расы. Капелька лжи и много правды. Так, чтобы она даже не заметила. «Хорошо, я выслушаю тебя до конца, но у тебя осталось всего четыре минуты». «Довольно сурово», — ответила она. «Видимо, с осторожностью я перегнул». «Буду говорить прямо. Послезавтра в моей обители небожительниц пройдет выступление, на котором будет присутствовать глава города. Центральный номер — танец похотливой органианской девы». И тут вполне материально я ощутил накатившее на меня давление. Думаю, окажись мои показатели на уровне тех, что были до путешествия в истёртой земле, меня бы сейчас в пол вдавило. Любопытная способность. Вы обещали выслушать до конца. Холодно отчеканил я и поднялся, демонстрируя воительнице, что далеко не слабак. И подобными фокусами меня не пройдёшь. Или что она там пыталась сделать? Никакого танца не будет. Или я уничтожу твой дом разврата, с отвращением процедила Шарло Узи. О, я-то вряд ли танец будет. Однако же я пришёл сюда для того, чтобы обсудить формат этого мероприятия, чтобы оно не породило вражду между нами. Итак, у нас есть два пути. Первый я ухожу и делаю всё так, как сам считаю нужным. Потом мы, разумеется, ведём кровопролитную войну, которую ты вряд ли потянешь, и на ближайшем турнире твой бескровленный клан падёт в пропасть. Вытянув вперёд руку, я показал ей два пальца и продолжил. Второй путь. Мы садимся и обговариваем возможные варианты, которые устраивают и вас, и меня. Они есть. Я уже сразу несколько придумал. Любые предварительные договорённости, шаг к миру между нами. Но все неудобства я компенсирую сполна. Что может жалкий одиночка предложить целому клану? Ноды, ты можешь и богат, но не богаче всех прочих. Даже если ты станешь нашим хаши, то есть преданным слугой, это не сравнится с позором, который мы испытаем. Дева поднялась со своего каменного трона и сжала кулаки. Я безусловно очень польщён, что вы решили загробастить столь ценный актив в моём лице. Но нет. Обойдётесь вот этим. Ловким движением руки я бросил в его сторону сферу монстра. "Думаешь, эта жалкая сфера монстра компенсирует 10 сфер?" Тот же поднял я ставки. "Ты ничто. 30 сфер и секретную помощь, что гарантированно закинет вас в десятку сильнейших кланов. Теперь моё предложение не выглядит таким глупым, да? И ещё, я помогу избавиться от тех чудовищных шрамов, что ты носишь под маской." Шарло Узином мгновение замолчал. Посмотрела на сферу в своих руках, а затем перевела взгляд на меня и, потянувшись к маске, сняла её, обнажая своё изуродованное лицо. Как будто монстр отгрыз его часть. Нос разорван, но так и не сросся. Вместо глаза безобразное пятно на фоне сетки шрамов, что выбелили её лицо до самого черепа. Часть нижней челюсти снесена, а кожа на верхней попросту отсутствует, открывая дёсны и зубы богини. Это отметка напоминания о Шальмовом пустыннике. Он один из сильнейших монстров в землях древних. Это произошло двадцать две с лишним тысячи лет назад. Я едва присоединилась к бестиям и отправилась на разведку. Граница наших земель шла вдоль пустыни, где на нас и напала тварь. Тогда выжила только я, и шрамы до сих пор со мной. Они приносят мне боль. Каждый день. Я уже так привыкла к ней, что могу пронзить ладонь мечом и не ощутить ничего. Есть только один путь исправить эти шрамы умереть и переродиться. Не в моём случае. Я намного сильнее, чем ты можешь себе представить. Я могу вернуть тебе твою внешность прямо сейчас и избавить от боли. Но тогда ты будешь должна приложить все силы, чтобы помочь мне провести шоу и сохранить честь вашей расы. У меня есть пара задумок, но человек никогда не будет так же хорошо знать оргианианца, как и сам оргианианец. Сильный, говоришь? Не люблю пустозвонов. У тебя осталось меньше 2 минут. Победишь меня, и я соглашусь. Проиграешь, и я убью тебя. Возрождение займёт 3 дня, так что на своё проклятое шоу ты не успеешь. Шарло Узи от чего-то безумно улыбнулась. Должно быть, эта улыбка должна была вызывать ужас в сердцах врагов, но не на того напала. Уже в следующее мгновение в руках Аргнянки появился большой и широкий двуручный меч из белого металла, вокруг которого летали зелёные вспышки молний. Один взмах, и все свечи в зале погасли, отправляя нас в темноту. Лишь молнии, чероющие растекались вокруг подсвечиваемого ими клинка. Битва, что определит шанс этого мира узреть чероющий танец похотливой Аргнянской девы, началась. В общежитии для непростых богов, что трудились в администрации на благо города начала, весь изновал от нетерпения граф Лазаре. С минуты на минуту ему должны были доставить зелье, ради которого он продал и лишился практически всего, что у него было, да еще и долгов набрал столько, что пару тысяч лет придется пахать простым работягой. Млаго он все еще оставался самим собой, дерзким, умным и наблюдательным аристократом и авантюристом. Ему предстояло продолжить свой путь, а для этого требовалось избавиться от того проклятия, что прицепилось к нему и заблокировало возможность роста. В дверь его комнаты постучали, и он подскочил к ней, открывая замок и принимая от посыльного долгожданную драгоценность. Он уже давно подготовился. Рядом лежали продукты, вода и даже три сферы монстра, переработанные алхимиками в целебное зелье. Граф не пожалел ровным счётом ничего. Если не понадобится, продаст каждая за 30-40 тысяч нот и слегка скостит свои долги». Штуры были плотно закрыты, дверь тоже. Граф уселся на полу и посмотрел на хрустальный флакон, в котором плескался белый, словно молоко, напиток. Зелье, что после смешения грандмастерами-алхимиками обрело невероятные свойства, и оно позволит ему начать жизнь практически с чистого листа. Лазаре прочел инструкцию, хмыкнул, и с небольшим усилием откупорил снадобье. От зелья пахло странно, будто грозой. Граф переживал, ведь кроме него не так много богов решались начать свой путь с самого начала, а сам рецепт, дошедший до сегодняшних дней, был сродни чуду. Многие вовсе сомневались, что он может хоть кому-то понадобиться. Зря не так. «Ну что же, надеюсь, мои приключения на этом продолжатся». Выдохнув, авантюрист опрокинул в себя текучий эликсир и сразу же увидел перед собой несколько системных сообщений. Правда, ничего сделать и как-то отреагировать не успел, потому как уже через секунду упал, как подкошенный. И только маленькие разряды молнии пробегались по его телу, грозя испортить пол этой комнаты. Пока божество лежало без сознания, руки и ноги его начали расти, а тело увеличилось и достигло того же размера, что и в момент прихода в этот мир. Спустя час граф очнулся и с трудом поднялся, хватаясь за голову. Взглянув на свои руки, он с радостью понял, что его тело снова стало нормальным. Счастливый, он полез в свой системный статус и с улыбкой читал строку за строкой, пока не добрался до способностей. Проклятье! Почему оно не ушло? Всё ушло, а оно осталось. Со злостью он швырнул пустой флакон в дверь. Послышался звук разбитого стекла, а крики и ругань привлекли внимание всех живущих на этаже. Даже несмотря на звукоизоляцию, яростный вой просачивался в комнаты соседей. О, лучший уровень. Я хочу улучшить этот проклятый уровень, с яростью шипел Лазарь, пытаясь перевести скопившиеся очки божественности в строку уровня. Ошибка. Вы не можете увеличить свой уровень из-за действующего проклятия Кондолы забвения. Система бессильно разводила руками, не в силах преодолеть наложенное одним из её сильнейших детей проклятие. Дитя, что погибло во время прошлой войны с исчадиями, пришедшими из-за грани. Только тот, кто равен ему по силе и статусу, может сделать это. Как же я устал. Распластался на полу граф, уставившись в потолок. И как же я не хочу превращаться в этих ленивых ублюдков.